Глава шестая. Спокойно осуществить свой план нам не дали. Сначала Лилька возилась с нарядами и косметичкой, размером с пол моего саквояжа. Затем она твердо решила перед дорогой всех накормить завтраком. Ну как же, без завтрака пережить два с небольшим часа езды до дачи? Это же невозможно! Мы с Шерлоком, как-то незаметно увязалась у меня за парнем имя великого сыщика, стоя уже буквально одной ногой на пороге, на прием пищи были не настроены. Однако уступить нашей кулинарной богине было легче, чем потом весь путь до дачи, слушать ее причитание про то, что завтрак должен быть спокойным в кругу семьи, ибо он открывает день и настраивает на нужный лад, ну и прочую ерунду. В общем... Прошла уйма времени, пока младшая, наконец, с чувством выполненного долга, изволила сообщить, что можно ехать. Как раз в этот момент в дверь позвонили. На пороге стоял Данил. Как наша суровая консьержка пропустила его без звонка! Хотя она же видела его со мной. И не раз. Впрочем, уже не важно. Внутри прокатился противный холодок, а лицо и язык тут же сковало легкое онемение. Побледнела я вполне натурально, чтобы выглядеть нездоровой. Как-то по телефону говорить было, прямо скажем, проще, чем нежданно увидеть его перед собой. «Привет». «Прости, что без предупреждения. Не удержался». Заехал проведать свою больную невесту. Данил снял ботинки и протянул руки, подаваясь ко мне для приветственного поцелуя. Щёк кольнуло микротоком отвращения, когда меня коснулись губы жениха, а он тем временем уже пристально заглядывал в мои глаза, скрывая напряжение за маской сочувствия. «Ну ты как? А вы что, куда-то собрались?» Данил указал на стоявшие у двери вещи. «Да», — выходя из оцепенения и вступая в игру, ответила я. «Решили с Лили немного пожить на даче», «Привести нервы в порядок, там так хорошо, спокойно. А я разве тебе не сообщила?» «Нет, просто сказала, что отлежишься. Хотел вот к тебе своего доктора пригласить, а то ты последнее время сама не своя». «Не стоит, что ты, спасибо. Врач уже был, сказал, что надо просто отключиться и отдохнуть. Вот мы и...» «О, Данил, привет!» Из своей комнаты выпорхнула Лилька и традиционно расчмокалась с незваным гостем. А чего это вы на пороге? Ой, а я сегодня такую вкусноту приготовила! Верите, едва удержалась, чтобы не стукнуть младшую за несвоевременное радушие. Хоть сестра ни в чем не виновата, мы с Сергеем не посвящали ее в происходящее, поэтому лильке на гостеприимство было совершенно искренним. Лиль, мы же. начала я фразу подбирая слова, чтобы корректно не дать возможности Данилу задержаться в доме. Лично мне не улыбалось провести с ним ни одной лишней минуты. И тут в разговор совершенно неожиданно вступил Сергей. «Да-да, Лиль, ты права. Нужно обязательно угостить нашего друга твоим пирогом. Как его...» «Бугаться», — жизнерадостно подсказала сестра. «Вот им, а я пока отнесу вещи в машину». С невозмутимой улыбкой кивнул Шерлок и к полному моему изумлению протянул паразиту Данилу руку. Сергей. «У меня глаза на лоб полезли. Самым натуральным образом!» «Ты что творишь?» — зашипела я, когда мужчины представились, и Лили повела дорогого гостя мыть руки. Парень одним глазом выглянул в коридор, проследив, как за Данилом закрывается дверь в ванную. Что-то мысленно отметил и хмыкнул. «Что хочешь, делай, но не дай ему ближайшие десять минут выйти с кухни. В общем, пока я не вернусь». Вместо ответа заявил тот. «Зачем?» — окончательно опешила я. «Потом объясню. Все, иди!» Пожав плечами, я послушно пошла за стол, размышляя о том, какими безопасными темами сейчас буду развлекать этого лживого гада. Просто лицо у Сергея было такое убедительное, что, в общем, надо — значит, надо. Положение спасла младшее. Лилька щебетала безумолку, избавив меня от необходимости выжимать из себя фальшивые эмоции. Да и в целом выполнить задание Шерлока особого труда не составило. Данил никуда не торопился. С удовольствием ел, нахваливал сестрин пирог, пил чай, болтал о всякой ерунде, не касаясь опасных тем. И как будто сам тянул время. В итоге наш отъезд отложился еще на час. Сергей давно вернулся, присоединился к столу, и я уже не чаяла, когда гость, в конце концов, утолит свой ненасытный аппетит, мы освободимся от его присутствия. Погода портится, — не выдержав, намекнула я, демонстративно обращая общее внимание на темнеющее за окном небо. Не хотелось бы по пути угодить в ливень. Тут в телефоне Данила блямкнуло оповещение, и он, наконец, засобирался на выход. «Да, ты права». «Не стоит рисковать. Не буду вас задерживать. Моя невеста нужна мне живой и здоровой». Широко улыбнулся жених, попрощался и отправился за дверь. Не теряя времени даром, мы тоже покинули квартиру. «Ну, рассказывай, Шерлок, что ты там еще накопал?» Потребовала я, когда машина медленно тронулась с места. «Сейчас. Сперва набери вот этот телефон и включи громкую связь. Сергей протянул мне пластиковый прямоугольник», Каркас, в котором продают новые сим-карты. «Скорее!» — он уже звонит. Наблюдая в зеркало заднего вида за автомобилем нашего недавнего гостя, поторопил меня парень. Проникаясь каким-то абсолютно несвойственным мне шпионским настроением, я перестала разглядывать пластинку и сделала, что он просил. Из динамика послышался мужской голос. «Да говорю тебе, она сто процентов все поняла», — нервно убеждал кого-то. Данил. Ой, что это? С заднего сиденья между нашими креслами протиснулось любопытное Лили на лицо. Цз! Одернул ее Шерлок, продолжая медленно рулить по двору. Тихо. А мой прекрасный жених тем временем продолжал напряженный диалог с неведомым собеседником. Голос звучал чуть глуховато, но в том, что это он, сомнений не возникало. Она все знает. Ты меня слышишь или нет? Она нас посадит что значит успокойся да я сделал как ты сказал нет зачем они все равно уехали из квартиры что теперь будет понял да понял я понял черт черт черт сорвался на сдавленный крик данил и по всей видимости положил трубку потому что следом воцарилась тишина прерываемая только невнятными бытовыми шорохами и вздохами а что вообще происходит Уставившись на нас круглыми глазами, вопросила младшая. «Я, кстати, была с ней солидарна. Хотелось уже прояснить, что вот это все означало». Нет, догадки, конечно, имелись и вполне очевидные, но казались совсем уж дикими. «Ну, а теперь можно и поговорить», — пожевав нижнюю губу, сообщил Сергей. «Лиль, ты пока просто слушай» а потом мы с мариной кое-что тебе расскажем. Если коротко, то парень сразу заподозрил, что Данил прибыл со своим внезапным визитом не просто так, по крайней мере уж точно не из беспокойства за мое самочувствие и задался целью прояснить, чего моему жениху так срочно от меня понадобилось. Так вот, когда мы втроем удалились трапезничать, он не поверите обыскал верхнюю одежду и сумку гостя. Ты что? «Обалдел? Честное слово, при всей сдержанности у меня...» «Да просто слова другого не нашлось». «Ну, извини, отчаянные времена — отчаянные меры», — Возмущенно парировал тот и чуть рисковато добавил. «Потом это моя работа — виртуально шмонать личные тайники потенциальных недругов и подозрительных личностей для получения достоверной информации. Пришлось вот в реале руки приложить. Между прочим, ради вас». «Шмонать! Слово-то какое! И что? А вот это, я так понимаю, была прослушка?» С тоской глянув на телефон, а потом на накрапывать за стеклом дождь, высказала предположение я. «Она самая». «И как? И где ты ее взял?» «Не поверишь. У твоего друга в сумке». «В смысле?» «В прямом». «Твой заботливый жених приехал для того, чтобы установить в квартире жучки. Он же не знал, что ты собралась на дачу, и они окажутся бесполезными. А поскольку товарищ в подобных делах дилетант, ему и выдали самые примитивные устройства для даунов. Аж шесть штук. Вот одно из них я ему же и подкинул». «То есть...» «Да, Марин, включай голову. Пока вы там болтали, а я носил вещи...» позаимствовал у него ключи от машины и пристроил под сиденье такую маленькую коробочку, в которую вместо стоявшей вставил свою свободную сим-карту. Звонишь на нее и слушаешь, что вокруг происходит. В результате у нас появилась возможность прослушать такой важный и содержательный разговор, подтвердивший наши подозрения в самом чистом виде. «И что? У тебя всегда при себе свободные сим-карты?» Зачем-то спросила я, как будто это действительно сейчас имело какое-то значение. Очевидно, чтобы просто что-то сказать. От всего услышанного детективное настроение резко улетучилось, и голова со скрипом складывала новые пазлы общей картины. Сергей чувствовал мое состояние и, хоть понимал глупость вопроса, все же ответил «Это расходник, вон в кейсе целая пачка». «А про меня кто-нибудь помнит?» — испуганно подала голос Лиля. Пришлось рассказывать сестре суть происходящего и долго успокаивать, пока она, утомленная переживаниями, не уснула, устроившись на дорожной подушечке. Какое-то время ехали молча, слушая завывание нарастающего за пределами автомобиля шторма. Ветер поднялся такой, что казалось, даже многочисленным лошадиным силам мощного внедорожника стало непросто преодолевать порывы, бившие в лобовое стекло. Дождь превратился в ливень, а тяжело клубившиеся сизо черные тучи то и дело разрывали ветвистые, такие прям поражающие воображение молнии. «Слушай, Сергей, а в офисе?» — подскочила на месте я. «Раз до всего этого дошло, они же и в офис могли навтыкать этих самых жучков!» «В офисе давно стоит качественная стационарная глушилка, а ты перестала идти на контакт, значит, начала выходить из-под контроля». Вот они и решили под благовидным предлогом проникнуть в квартиру и оборудовать ее как надо», — более спокойно пояснил Шерлок. «Меня другое беспокоит». «Что? Чего это Даниил так настойчиво время тянул? Тебе тоже так показалось?» «Боюсь, что не показалось. Ты заметила, что он телефон из рук практически не выпускал, даже руки мыть с ним ходил. Хотя... Как бы ты увидела?» это я когда за ним выглянул обратил внимание что он еще на пороге ванной и начал что то строчить точно кому то слал сообщение о том что ситуация изменилась да понимающе протянула я вспоминая детали визита гостя и ушел помнишь только когда ему ответ пришел как отмашку кто дал рядом с трассой грохнул такой разряд что я непроизвольно вжалась в сиденье неприятненько Подавляя страх, прошептала Сергею, а про себя подумалась, как не пускает кто, и тут же улыбнулась собственной неожиданной суеверности. «Не волнуйся, тут дороги-то осталось, всего ничего. Сейчас приедем, растоплю вам камин, достанем вино и все успокоимся». «А ты откуда знаешь про наш камин?» — отвлеклась от мрачных мыслей я. «Мы, по секрету, с и там уже были. вдвоем. С мягкой лукавинкой усмехнулся собеседник, внимательно вглядываясь в просвет, оставляемый дворниками, которые почти не справлялись со своей задачей. Ерунда какая-то, что за апокалипсис? Не было же на сегодня никакого штормового. Договорить он не успел, потому что в нас ударила молния. «Кажется, даже не одна».